Глава пятнадцатая Устраивать массовое аутодафес с людскими жертвами Вика не собиралась. Она даже не хотела, чтобы синий кит сгорел совсем. В ее планах изначально было лишь причинение серьезного имущественного ущерба. Она хотела проучить кита, но вовсе не желала расчищать дорогу другим бандам. Не имея никакого опыта, Вика, что называется, решила включить мозги. Обойдя еще раз по кругу таверну и прикинув поступки персонала и клиентов при тех или иных вариантах ее действий, она спланировала устроить поджог на третьем, последнем этаже синего кита. С первым этажом ей все было ясно. Веселье там только в разгаре. Проверив из любопытства обстановку на втором этаже, выскочила оттуда в немалом смущении. Хоть Вика никогда ханжой не была, а у жопы тоннеллы хватило бы и на десятерых, но увиденное в первых же двух комнатах показалось ей весьма шокирующим. Дальше в другие она заглядывать не стала, опасаясь за свое душевное здоровье. Пожалуй, единственной полезной информацией, полученной ей в ходе этой короткой, но весьма познавательной экскурсии, можно считать то, что Вика убедилась, в любом мире, магическом или немагическом, средневековым или технически продвинутым, деньги, власть и положение решают все. Официально Анелла считала, что всегда любителей однополой любви ждала казнь более чудовищная по своей жестокости, чем та, которой подвергались убийцы и грабители, а в этот день, вернее, поздний вечер Вика убедилась – что кому-то при наличии денег можно этим заниматься, не особенно-то и скрываясь. На третьем этаже, где велись основные финансовые, торговые и нелегальные дела кита, уже почти все разошлись. Наверное, ушел бы уже на заслуженный отдых до завтрашнего дня и плюс, но сейчас ему было не до отдыха. «Бараны! Стадо тупых баранов!» Змеей шипел он, почти вплотную подойдя к вемпу, «Как можно было так облажаться?» «Толстый! Я теперь понял, из-за кого пострадал щука. Этот дебил промахнулся!» «Да мне насрать! Тебе было поручено! Толстый, худой, еще какой!» Помощник кита даже задохнулся от злости. Кого еще узнал Эдори, кроме тебя? Да кого он еще мог узнать? Парни новые, ну, кроме Толстого, но он мертв. Верить тебе, тупорылому, точно мертв. Точнее не бывает, клюс. Я сам видел, как зуб, который и как гнида убил, своей саблей ему живот пропорол так, что кишки вывалились. Этот зуб, клюс он... «Я клянусь, я его найду!» «Заткнись, урод!» Клюс не успокоился, но сумел взять себя в руки. «Короче, пусть с тобой босс сам разбирается, пока спрячься!» Он кивнул в сторону стены, где, оказывается, был замаскированный вход в небольшую комнату, которую Вика увидела только после того, как Клюс нажал рычаг сбоку от стола. «Сиди там, не высовывайся, не дай единой тебе стражникам попасться, лучший язык себе откуси». В комнате Вика разглядела топчан с матрасом и подушкой, одеяло, табуретку, масляную лампу и ведро для справления нужды. Сразу Вэмп в потайную комнату не отправился. Пришедший в себя Клюс принял сам и спрашивать у него обо всем и во всех подробностях. Вика слушала и радовалась. Ее участие в том представлении с контрабандистами даже не предполагалось. Она понимала чувство Клюса, сжимавшего от ярости кулаки так, что костяшки побелели, и ей даже показалось, что он сейчас ударит неудачника. Из рассказа Вэмпа, как он не пытался свалить все на случайности, выходило, что и он сам, и его подельники – круглые идиоты. Видимо, помощник кита пришел к таким же выводам. Уходя из офиса, Клюс, убедившись, что кроме него и уныло удалившегося в потайную комнату Вэмпа никого не осталось, запер на засов изнутри дверь, ведущую на второй этаж, и ушел через служебный выход по наружной лестнице, ведущей сразу на задний двор. Снаружи он навесил большой амбарный замок. «Ну-с, – в полголоса, чтобы не услышал Вэмп, скомандовала себе Вика. Масляные фонари, висевшие в помещениях и коридорах офиса, были погашены. Последний загасил помощник кита перед самым своим уходом. Конструкция масляного фонаря хоть была и убогой, из-за которой, а не только из-за качества используемого масла он ужасно, на взгляд Вики, коптил, но все же была достаточно надежной и пожаробезопасной. Но это если фонарь исправен. А что один человек сделал, другой всегда может поломать. Эту мудрую мысль из прикольного фильма «Формула любви» она с усмешкой вспомнила, разглядывая фонарь, висевший на выходе к лестнице на второй этаж. К ее сожалению, масло в нем оказалось совсем чуть-чуть, а поджигать все заклинанием пламя было хоть и более эффективно, а с ее-то магической силой Вика всю таверну имела возможность при желании превратить в пепел за доли секунды, но ей не нужны были лишние вопросы, которые при этом могли возникнуть. Да, до всевозможных технических, судебно-медицинских или пожарных экспертиз Здесь еще столетия развития, но дураками в этом магическом мире люди не были. Конечно, как и в ее прежнем мире, дураки тоже присутствовали, но не в товарном количестве. Вика, используя содержимое нескольких фонарей, обильно полила пол и участок стены вокруг крайнего к выходу фонаря и ножом аккуратно расковыряла стык между его половинками, чтобы все имевшиеся в нем остатки масла также вытекли. Огляделась, удовлетворенно улыбнулась гадкому делу рук своих, сформировала конструкт заклинания пламя и, напитав его на самый мизер, подожгла масло. Полыхнула хорошо. Убедившись, что потушить этот разгорающийся огонь парой ведер воды не получится, что мощная дубовая дверь закрыта на засов надежно, Вика заклинанием прыжок переместилась на улицу, достала из пространственного кармана горсть орехов, прихваченных ею со склада, и стала ждать дальнейшего развития событий. Прямо как в кинотеатре, только орехи вместо попкорна. То, что на третьем этаже остался вэмп, Эмп, совесть Вики совсем не тревожила. На окнах имелись решетки, Кит, будучи сам главарем неправедного коллектива, видимо, понимал, что и третий этаж надо защищать от воров или кого похуже, но все они запирались изнутри на засовы, так что добро пожаловать, Вэмп, прыгай на здоровье. А то, что третий этаж тут достаточно высокий и без перелома в рук или ног может не обойтись, так Вика не считала себя матерью Трезой. она видела, с каким садистским удовольствием этот китовский бригадир резал людей. Даже и мыслей у нее не было насчет подлечить мерзавца. Впрочем, и убивать его желания тоже не было. «Пожар! Горим!» Первым языки пламени заметил пожилой раб, таскавший овес в конюшню при гостинице, и его крик всполошил всех началась суматоха, какая обычно в таких случаях и возникает. Дверь ломай, воду несите воду. Пожар разгорался не очень быстро. Здание было построено из кирпича, коньковая крыша из черепицы, а потолки, полы и стропила, на которых держалась черепица, видимо, сделаны из огнеупорного дерева. Но все же дерево есть дерево, и пока взломали дверь Пока наладили подачу воды ведрами по цепочке, полыхало уже хорошо. Посетители и работники таверны успели все выбежать. Даже Вэмп сумел выпрыгнуть без травм акробат. Вот только на его беду тот самый патруль герцогской стражи, который был на месте засады на контрабандиста Ведурика, тоже оказался среди посетителей Синего кита и вместе с остальными. Покинув таверну, наблюдал за развитием ситуации. Акробатического искусства выпрыгнуть невредимым с третьего этажа Вэмп ухватило, а вот мозгов прыгать во внутренний двор нет. Впрочем, может, Вика и зря на него наговаривала. Может, на ту сторону у него просто не получилось пробиться из-за огня. Теперь это было не важно. «Рад видеть тебя, Вэмп!» Радостно приветствовал бандита-десятник герцогской стражи, когда двое его подчиненных скрутили завывающего бригадира-кита и приволокли к нему. Тут к тебе пара вопросов возникла. Глядя на отчаяние, Вэмпа Вика от чего-то ничего, кроме удовлетворенного злорадства, не испытывала и решила, что той милости, которую получил от нее щука, этот подонок от нее не дождется. Совершенно точно, может даже не от того, что он хуже щуки, а от того, что она начала меняться и пересматривать свои взгляды на нормы своей жизни. Народа, принявшего участие в тушении пожара, оказалось довольно много, даже посетители не остались в стороне, поэтому за гонк полтора с пожаром справиться все же удалось. Но поглядел сначала на скулящего в отчаянии Вэмпа, затем на выгоревшую полностью крышу и большую часть третьего этажа, вспомнив о предстоящем конфликте кита с конкурирующей бандой, Вика решила, что свои планы, как говорили раньше в ее родном мире, она выполнила и перевыполнила. «Я не поняла, а почему никто не спит?» Вика вышла из своей комнаты на кухню, где вокруг пустого стола молчаливо, с траурно-тревожными выражениями лиц сидели ее брат и рабы. «Вам что, моих слов недостаточно? Предлагаете мне взять что-нибудь в руки, чтобы вас воспитывать?» Ее нарочито грозный и раздраженный тон нисколько не помог. Едва только ее увидев, все вскочили. Гнеж бросился ее обнимать, Жила с Нюрой упали на колени орудий, не знал, куда ему метнуться. «Хозяйка Нелла, мы же места себе не находим», – начал он с упреков, сияя при этом глазами. «Ты сказала, что задержишься, но не сказала, что так надолго». «Ты куда пропала?» – включился в допрос Гнеш. «Где так долго была?» «Рыбу я ловила на лодочной станции», – ответила Вика, запомнившаяся ей фразы из «Джентльмена в удаче. «Так, быстро вскочили обе», – скомандовала она рабыням, – «я вам что, икона?» «Нет, ну правда, Нелла, да за вином я для, для этого алкоголика ходила», – с серьезным видом пояснила она брату и поставила на стол один из коммунизденных ею кувшинов. «Всем сесть!» В волнении никто и не заметил или не обратил внимания, что кувшин появился словно из пустоты. Только Руди мигом углядев печать, округлил глаза, словно филин. Алкоголиком он, конечно же, больше не был. Магия исцеления, такая магия исцеления. Вика просто так шутила, но вкусовые пристрастия при исцелении не меняются. Несмотря на то, что Руди всю свою жизнь был рабом, пробовать дорогие и редкие вина ему доводилось – иногда их туй покупал для своих самых самых вип клиентов или приходивших к нему в таверну за налогами городских или герцогских чиновников, а уж допивать остатки рабам было за норму. Нелла, ты там что-то говорила насчет возможности дать мне вольную, помнишь? спросил, расчувствовавшийся после третьего кубка, это на ночь-то глядя рудий. Так вот. «Не нужна мне никакая вольная. Что я на свободе делать буду? Я хочу оставаться твоим рабом». «Дурак ты, Руди», – с досадой сказала Вика. «К сожалению, это не лечится, как есть дурак. А для них...» – она кивнула на жилу с Нюрой. «Тоже хочешь вечного ошейника?» «Мы с радостью...» – начала вываливать очередную порцию благодарности. Жила, но была перебита. «Затнись, а...» «Довольно невежливо, — сказала Вика, — с радостью вы. С чего вы решили, что я тут с вами буду вечно?» «Помолчите все!» — гаркнула она. «В общем, эту тему будем обсуждать позже. Я понимаю, что вольную рабам тут может дать только герцог, но я все равно буду решать этот вопрос. Пусть не сразу, но я выдавлю из вас по капле раба. А не будет получаться, начну выбивать, особенно из тебя». Она посмотрела на Нюру. «Ты дыхание и тихий шаг тренировала вечером или меня ждала?» По ее виноватому виду Вика ответ уже знала. «Мы за тебя переживали», – вступился за подругу Гнеш. Нелочка, но мы, честное слово, очень стараемся». «Стараетесь?» «Я вам завтра с самого утра покажу, что значит стараться». «Все, легкая жизнь для вас закончилась». «Так завтра же восьмой день!» – удивилась Жела. Все уставились на сестру и хозяйку с недоумением. Причину этого недоумения тут же подсказала память Неллы. В восьмой последний день недели тут все с восходом солнца идут в храмы единого, чтобы возносить ему благодарственные молитвы и просить о всевозможных плюшках. «Не ходят в храмы в это время только рабы, путники, моряки в походе или на вахте и воины, находящиеся на дежурстве или на войне». «Да, действительно», – кивнула она, – «забегалась я тут с вами». О вопросах местной религии Вика как-то не задумывалась. Видимо, из-за того, что в отличие от книжных попаданцев и попаданок в средневековье, сталкивающихся со средневековым мракобесием и вынужденных поэтому вырабатывать планы своего сокрытия от церковных преследований, она попала в мир, где отношение к богам, вернее теперь к богу, было скорее сродни земной античности, то есть практически договорняк. Даешь единому молитвы и приношения и ждешь потом от него всяких плюшек». Не дождался – значит, или мало молился, или мало дал, или твоя очередь за плюшками еще не подошла. По этой причине много власти в руках священников не было. Они жили за счет даровотверующих, милости от монархов, а в северных королевствах еще и с доходов от земель. Там монастыри и храмы часто выступали феодальными владетелями имея не только храмовых рабов, но и приписанных к их землям крепостных и сервов. Скудные познания Неллы в этих вопросах были в основном получены от разговорчивых клиентов во время посиделок за столом в тавернах, трактирах или кабаках. Нелла знала, что когда-то очень и очень давно богов было семь, но потом нашелся кто-то очень умный, который заявил, что все всем объяснит. И объяснил, сказал, что Бог един, а Семера – это лишь его разные облики. От одного невельского капитана, который при ней спорил о чем-то ей непонятном со шкипером другого судна, Нелла узнала, что того умного вскоре казнили, но нашлись у него последователи, и не только среди церковников или простолюдинов, но и среди дворян, монархов и даже императора одной из четырех континентальных империй. Вика, в отличие от Неллы, прекрасно понимала, что такие споры, как правило, заканчиваются всегда большой кровью, поэтому не была удивлена тем, что та давняя религиозная война оказалась очень кровавой и длилась почти 80 лет с небольшими перерывами. В результате той страшной войны империи на континенте осталось три, десятки королевств исчезли, десятки новых королевств появились, возникли вольные города и даже две республики, а вместо семи богов остался единый. И чтобы не выделяться белой вороной, ей завтра вместе с Гнешем предстоит отправиться на восьмой день – Так здесь назывался аналог воскресной службы. А вот ее рабам завтра идти никуда не надо. Нет, может, Руди, желая пожизненно оставаться ее рабом, не так уже не прав. Но это он открутился от утренних занятий, кивнула Вика на брата. А тебе спасения не будет, пообещала она Нюре. Несмотря на то, что просидели они за разговорами до полуночи, прибегать к помощи подзатыльников, чтобы разбудить Гнеша, не пришлось. А рабы так и вовсе встали задолго до нее, и Руди уже натаскал воды, чтобы ей принять с утра ванну, раз душ еще пока не сделан. Сколько это все стоит? Изумление жилы ей было понятно, как дважды два. Вчера... Вернее, сегодня ночью, отправляясь спать, Вика выложила в кухонный шкаф все, кроме вина, из нахомяченного ею в синем ките, и наложила заклинание сохранения. Жила, проработавшая в общепите с самого детского возраста, почти 20 лет, прекрасно понимала ценность выложенных продуктов. «Ты считаешь, что для твоей хозяйки подобные продукты не по статусу?» – иронично поддела Вика рабыню – увидев, что та при приготовлении завтрака использовала только прежний набор продуктов. «Или ты уже Рудия разлюбила? Тебе что, и корки для своего любимого мужа и дочери жалко? Давай-ка нам бутербродики настрогай с коркой то Она перешла на серьезный тон. «Пока я тут за ширмой принимаю ванну, ты отнеси своим сначала. Нечего им голодным ждать, пока я наплещусь». В храм они с Гнешем вышли достаточно рано, но Луки и Сана Шантоны, ее добрые, любопытные соседи, уже тоже выдвигались, как и их работник, двадцатилетний Сатал, с каждым разом смотревший на Вику со все большим восторгом. «Доброе утро, уважаемые!» – вежливо и с улыбкой приветствовала их Вика. Гнеш, как еще совершеннолетний, поприветствовал Шантонов после нее. «В храм собрались?» – поинтересовалась Сана. «Нет, блин, в баню!» – возникло у Вики желание ответить. Но она в обеих своих жизнях была девушкой воспитанной. «Да», – кивнула она, – «вы тоже?»